Определение. Ненормальная пост-Украина. Ненормальность выражается в том, что большая часть общества вынуждена мимикрировать под меньшинство. С помощью террора евронационалистическую идеологию меньшинства поддерживает относительное большинство хато-скрайников. Реальное же большинство отчуждается от политических процессов. Доверия не было ни к одной из ветвей власти. Парламенту доверяли 14% при недоверии в 75%. Кабинету министров доверяли 16% при недоверии в 65%. Доверие президенту Зеленскому упало с 67% в июне 2019 года до 40% в марте 2021. При этом антирейтинг вырос с 14% до 53%. Общество пост-Украины имело необоснованное ожидание перемен при президенте Зеленском, но начало осознавать, что он ничем не управляет, а система остается прежней. Оно смирилось с тем, что евронационализм взял власть окончательно и бесповоротно. Так, выбор в пользу Международного экономического союза, ЕС, поддержали 54%, а Евразийский союз – 20%. хотя все годы до госпереворота 2014-го европейская и евразийская интеграции являлись конкурентными идеями. Как мы выясняли ранее, все зависело от региона. При этом на Востоке ЕАЭС по-прежнему был популярнее ЕАЭС 38% против 31%. На юге евроинтеграция опережала евразийскую на 4%. А на уровне понимания политических процессов общество находилось в позиции Страуса. Так, на вопрос, каким вы видите статус Крыма, 61% опрошенных ответили, что он должен быть в статусе автономной республики, как до февраля 2014 года. Аналогично, 69% считают, что ДНР и ЛНР должны вернуться в статус обычных областей. То есть общество, За семь лет Минских соглашений и после референдума в Крыму не отрефлексировала новую реальность. В своих желаниях оно бежало в 2013 год, ненавидя реальность, террор и шоу-политика сделали свое дело. Выводы и прогнозы Ненормальное общество Украины дает пример того, как далеко способно зайти отчуждение общества и государства. Неприятие всех органов власти и нарастающее разочарование в Зеленском показали длительную депрессию общества. Сейчас оно, вырванное из объятий иллюзий хатоскрайничества с помощью СВО, испытывает тяжелейший стресс. Только адаптировались к террору, как начался новый виток событий. Для справки. Смотри таблицы со страницы 250 по 258 в печатной версии этой книги или в PDF-приложении.